Убедившись, что дом уже невозможно спасти, я удалился и скрылся в лесу. И до мною открыт был весь мир, куда же направиться. Я решил бежать как можно дальше от мест, где я столько выстрелил. Но для меня, всеми ненавидимого и презираемого, любой край таил в себе ужас. Наконец меня осенила мысль о тебе. Из твоих записей я узнал, что ты являешься моим отцом, моим создателям, к кому же мне подобало обратиться, как не к тому, кто дал мне жизнь. В числе предметов, которым Феликс обучал Софию, не была забыта и география. Из нее я узнал об относительном расположении различных стран на земном шаре, и упоминал Женеву как свой родной город. Туда я решил отправиться. Но как я мог найти туда дорогу? Я знал, что для этого необходимо двигаться в юго-западном направлении, но единственным моим путеводителем было солнце. Я не знал названий городов, через которые мне предстояло пройти, и не надеялся получить сведения ни от одного человеческого существа. Однако я не отчаивался. От тебя одного я ждал помощи. Ты не питал к тебе ничего, кроме ненависти, безжалостный, бессердечный создатель. Ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я мог ждать сочувствия и возмещения обид. Я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми. Путешествие мое было долгим, я испытал невыносимые страдания. Стояла поздняя осень, когда я покинул местный, где так долго прожил. Я передвигался только ночью, боясь встретиться с человеческим существом. Природа вокруг меня увидала, солнце уже не излучало тепла, шел дождь и снег, замерзали могучие реки, поверхность земли стала твердой, холодной и голой, я нигде не находил крови. О, земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне. Я был полон злобы и горечи. Чем больше я приближался к твоим родным местам, тем сильнее разгоралась в моем сердце мстительная злоба. Падал снег, подоемы замерзли, но я не отдыхал. Некоторые случайности время от времени помогали мне. У меня была карта страны, но все же я часто далеко отклонялся от своего пути. Мои страдания не давали мне передышки. Не было событий, которые не питало мою ярость и отчаяние. Но то, что случилось со мной, когда я чутился в пределах Швейцарии, и солнце снова стало излучать тепло, а земля покрываться зеленью, особенно ожесточили меня. Обычно я отдыхал в течение дня и отправлялся в путь только когда ночь надежно скрывала меня от людей, но однажды утром, убедившись, что мой путь проходит через густой лес, я осмелился продолжить свое путешествие после восхода солнца. Наступивший день, один из первых дней весны, подбодрил даже меня. Так ярко светило солнце, и так ароматен был воздух. Я ощутил, что во мне оживают нежные и радостные чувства, которые казались давно умершими. Пораженный новизной этих ощущений, я отдался им, и, забыв о своем одиночестве и уродстве, отважился быть счастливым. По моим щекам снова потекли тихие слезы, я даже благодарно возвел влажные глаза — благословенному солнцу, дарившему меня такой радостью. Я долго кружил по лесным тропинкам, пока не добрался до опушки, где протекала глубокая и быстрая речка, над которой деревья склоняли свои ветви, ожившие с весной.